Глава семьдесят третья Рой Грейс и Клио Мори сидели в баре. Он заказал для нее вторую порцию клюквенной водки «Полстер», а себе диетическую «Кока-колу». Двойной порции виски «Гленфидик», — рассудил Рой, — уже вполне достаточно. После свидания ему предстояло вернуться в оперативный штаб, так что ясная голова еще понадобится». Устроились они за угловым столиком с мягкими диванчиками. Посетителей в пабе не набралось и десяти человек, так что было довольно тихо. В дальнем конце зала, подобно старой проститутке на промозглой улице, потерянно мерцал игровой автомат. Клио выглядело просто умопомрачительно. Свежевымытые волосы не спадали на плечи блестящими волнами — Гардероб же ее составляли стильная светлая замшевая курточка поверх бежевого топа, модные белые джинсы-капри, демонстрирующие изящные лодыжки, и белые балетки. От Марка ворона Грейс рванул в оперативный штаб, чтобы по факсу отправить поисковой команде копии схемы, нарисованной Дэйви, И только оттуда уже стрелой помчался в паб, в конечном итоге опоздав на час двадцать. Естественно, времени переодеться или хотя бы привести себя в порядок у него не нашлось. Так что на свидание он явился в том же строгом синем костюме, который надел еще ранним утром, на случай, если придется выступать в суде. Плюс белая рубашка и галстук в тон. Последний сейчас небрежно болтался под расстегнутой верхней пуговицей. Рядом с Клио Рой ощущал себя просто неряхой. «Прежде ни разу не видел тебя в цивильном», — пошутил он. «Ты предпочел бы, чтобы я заявилась в зеленом халате и резиновых сапогах?» хм, «А что, в этом была бы своя изюминка». Девушка улыбнулась и подняла стакан. «Твое здоровье!» У нее была восхитительная фигурка. А еще Рою нравились ее голубые глаза, хорошенький носик, подбородок с ямочкой. Пахло от нее тоже потрясающе, словно бы она промариновалась в каких-то элитных духах. Отнюдь не вон дезинфекционного препарата Трайджин, с которой клео обычно у него ассоциировалась. Сегодня она источала женственность, а глаза у нее так и искрились радостью. И все мужчины в пабе буквально раздевали красотку взглядом. Грейс задался про себя вопросом, продолжали бы они строить ей глазки, если бы прознали, где она работает. Он плеснул «Кока-колу» в стакан из-под виски, в котором оставались кубики льда и лимон, и тоже поднял его. «Рад тебя видеть». «И я тоже. Ну что, как у тебя прошел день?» «Ох, лучше тебе этого не знать». Клио доверительно подалась вперед, давая понять, что готова принять от него все, что угодно. Еще чуть-чуть, и она бы прижалась к нему». Сидя с ней за столиком, Рой ощущал себя прекрасно, очень комфортно, и на какой-то момент все его заботы оказались где-то далеко-далеко. «А вот и нет», — ответила молодая женщина, — «и я хочу услышать доскональный, поминутный отчет. Может, сойдет отредактированная версия? Я проснулся, принял душ, вышел из дому, встретился с Клио море в баре. Достаточно?» «Для начала неплохо», — рассмеялась она, — «А теперь выкладывай удаленные сцены». Не забывая о времени, Грейс вкратце изложил ей все события минувшего дня. Уже четверть десятого, и через час он снова должен быть в оперативном штабе. По-хорошему, ему вообще не следовало являться на свидание. Нужно было отменить его из-за уймы ожидающих срочных дел. Но черт побери, разве он не имеет права развлекаться хотя бы изредка? «Наверное, тяжело опрашивать тех, кто потерял близких» заметила Клио. «За семь лет я вроде как должна была привыкнуть к общению с людьми, узнавшими о смерти любимого человека, зачастую совсем недавно, всего несколько часов назад. Вот только я до сих пор страшусь каждой очередной встречи с ними». Как бы бездушно это ни звучало, но с близкими погибших как раз-таки предпочтительнее общаться через несколько часов после получения ими страшного известия, когда вероятность разговорить их выше всего. Видишь ли, первая автоматическая реакция на утрату шок. И в таком состоянии говорить люди станут. Но часов примерно через двенадцать, когда подтягиваются родные и друзья, они уже сплачиваются и замыкаются в себе. Так что если хочешь выяснить что-то существенное, по моему опыту, нужно действовать именно в это время. Тебе нравится то, чем ты занимаешься? Поинтересовалась Клио. Рой глотнул кока-колы. «Да, нравится. Кроме тех случаев, когда недалекие коллеги начинают ставить мне палки в колеса». Клио принялась ковыряться в своем напитке коктейльной шпажкой, словно бы что-то искала. И на какое-то мгновение взгляд молодой женщины стал таким же пристальным, как когда она брала в морге образцы почвы из-под ногтей у мертвецов. Грейс невольно призадумался. «Интересно, каково будет заниматься с ней любовью?» «Конечно же, если до этого дойдет». Не вспомнит ли он, увидев обнаженную Клио, обо всех тех обнаженных трупах, что они вместе разглядывали в секционном зале? Не отобьет ли у него желание осознания того факта, что под ее прекрасной кожей располагаются такие же отвратительные, склизкие, покрытые слоем жира внутренние органы, что и у всех остальных людей и млекопитающих? Рой, я давно уже хотела у тебя кое-что спросить. Разумеется, я читала те статьи в газетах на прошлой неделе. Как у тебя возник интерес к сверхъестественному?» Настала очередь Грейса ковыряться в напитке. Он принялся давить пластмассовой шпажкой дольку лимона, выжимая сок в кока-колу. «Когда я был ребенком, мой дядя, брат отца, жил на острове Уайт в бэмбридже Каждое лето я гостил у него неделю. Просто обожал эти поездки. У них с женой было двое сыновей». «Один чуть постарше меня, а другой немного младше. В известном смысле я рос вместе с ними лет с шести. Ты бывала когда-нибудь в Каусе?» «Да. Папа много раз брал меня на Каусскую регату. Ты еще скажи, мой батюшка имел обыкновение?» Передразнил Рой аристократический выговор Клио. Улыбнувшись и чуть покраснев, она в шутку стукнула его по руке. «Хватит уже дразниться. Давай продолжай!» У дяди с тетей был маленький домик, а прямо напротив него стоял здоровенный такой особняк в четыре этажа. И в нем жили две милые старушки, которые постоянно сидели у большого эркерного окна на верхнем этаже и махали нам рукой всякий раз, когда мы их видели. Когда мне исполнилось четырнадцать, мои родственники продали свой дом и эмигрировали в Новую Зеландию, так что я не возвращался туда лет восемь. И вот однажды, весной, незадолго до нашей с Сэнди свадьбы, мы отправились в небольшое путешествие, и я подумал, что будет здорово показать ей каос и место, куда я в детстве не раз ездил на каникулах и где провел столько счастливых дней. Грейс прервался, чтобы закурить сигарету, заметив при этом, что Клио удивленно нахмурилась, а затем продолжил. В общем, мы добрались до бывшего дядиного дома и увидели, что красивый особняк напротив сносят, чтобы освободить место для многоэтажки. Я поинтересовался у рабочих, что случилось с теми двумя старушками, и они познакомили меня с застройщиком. Этот мужчина прожил в Каусе всю свою жизнь и знал там буквально каждого, и он сказал мне, что дом пустовал более сорока лет. Рой затянулся сигаретой. История следующая... Жили-были две старушки, родные сестры. Обе потеряли мужей в Первую мировую. Они стали неразлучны, а потом одной диагностировали рак, и другая решила, что одной ей жить ни к чему. Вот они и отравились газом, как раз сидя перед эркерным окном. Это произошло в 1947 году. Какое-то время Клио молчала, обдумывая услышанное, а потом спросила, «И ты никогда не видел их на улице?» «Нет. Я был ребенком и навряд ли удивлялся тому, что они не выходят из дома. Считал вполне естественным, что некоторые старики ведут подобный образ жизни. А твои дядя и тетя?» Потом я поговорил с ними об этом, специально позвонил в Новую Зеландию. Они сказали, что махали рукой пустому окну только из-за должения нам, а сами считали, что эти две старушки — наши воображаемые друзья. «Но для вас они были реальными?» Я покопался в газетных архивах и нашел фотографии обеих женщин. Это точно были они. У меня не возникло абсолютно никаких сомнений. Те самые старушки, которым я в детстве столько лет махал рукой, и которые неизменно отвечали мне. «Просто потрясающе! Очень впечатляющая история! И как ты все это объясняешь?» Тут Грейс заметил, что стакан Клио уже опустел. «Хочешь повторить?» «Почему бы и нет?» Только теперь моя очередь платить. Я заставил тебя ждать час двадцать, так что я покупаю выпивку. И не спорь. При условии, что я плачу на нашем следующем свидании. Хорошо? Они встретились взглядами и улыбнулись друг другу. Договорились. Клеоне терпеливо побарабанила на маникюренном пальцем по столу. Ну и как ты объяснишь эту историю? Заказав для нее третью порцию клюквенной водки, Рой ответил... «Насчет призраков у меня есть несколько теорий». Чуть помявшись, он продолжил. «Этим я хочу сказать, что, по моему мнению, существуют различные типы привидений». Его прервал звонок мобильника. Извинившись перед женщиной, он ответил резче обыкновенного. «Суперинтендант Грейс, слушаю. Это оказалось констебль Бутвуд из оперативного штаба. Прошу прощения за беспокойство, сэр. У нас тут новости. Вы скоро вернетесь?» Рой взглянул на Клио. Прерывать свидание ему совершенно не хотелось, но ну ничего не попишешь. «Ладно, буду через пятнадцать минут», произнес он, не скрывая досады.